пока антропологи не доказали, что за каждым из подобных резных изображений скрываются мифологические персонажи, имена и функции которых в большинстве случаев неизвестны. Огромное большинство мифологических текстов и преданий были истреблены миссионерами, так что функции этих изваяний навсегда канули в пропасть забвения. Даже для научных исследователей, осуществляемых в рамках поисков следов контакта, не так просто добраться до самых истоков мифологии. Это тем более справедливо, что первоначальные идеи многих ритуалов и культов, несмотря на то, что многие из них по-прежнему сохраняются в живом бытовании у первобытных народов, все больше уходит в прошлое и забывается. Впрочем, нечто подобное происходит и с нашими христианскими обычаями. Если бы меня спросили о древнейших истоках нашего культа рождественской елки, боюсь, я не смог бы ответить на этот вопрос. Некоторые исследователи полагают, что сверкающее дерево восходит к видениям Божией Матери. Я затрудняюсь ответить, так это или нет. Факт остается фактом. Воспоминания и информация, иной раз просто поразительные знания, передающиеся из поколения в поколение, могут бесследно погибнуть по целому ряду причин. Здесь происходит нечто похожее на игру в испорченный телефон. Участник А нашептывает что-то в ухо участнику Б, Тот пересказывает услышанное к участнику С, С делает то же самое в отношении Д и так далее. В конце концов, пройдя через добрые сотни ушей, информация в итоге звучит совсем иначе, чем в начале. Поэтому так необходимо заново проанализировать древнейшие культурные традиции, в том числе мифы и текстуальные источники причем рассматривать их желательно в духе взглядов Эриха фон Денникена, учитывая технические и порой откровенно фантастические детали. Исследование подобного феномена будет сильно затруднено смешением самых разных понятий, например, демоны, духи предков, заклятия мертвецов, ритуалы, связанные с плодородием, состояние транса, религиозные мистерии и многократно упоминавшиеся моления к небесным богам. При поверхностном взгляде может показаться, что эти описания вообще связаны с верой в потусторонние силы, на основании чего критики гипотезы палеоконтакта пришли к выводу, что здесь вообще речь идет не об инопланетянах, а о вере в перерождение. Инкарнацию. Мне лично подобные доводы представляются совершенно неубедительными, ибо хотя первобытные народы и осознают известную близость между культом богов и культом предков, они, с другой стороны, видят и четкие различия между ними. Наиболее важным из подобных различий является то, что духом, Сколь бы могущественными они не были, молиться не принято. Духов стремятся задобрить, умилостивить всякого рода подношениями, даже повлиять на них неким магическим образом, чем и занимаются всевозможные жрецы и целители. Но собственно молиться духом не следует. Основание для смешения богов и духов заключается в том, что христианские миссионеры, а в Африке и исламские муллы проповедники в своей практике допускали, что существа, почитаемые так называемыми язычниками в качестве богов, достойны атрибута «божественные». При заимствовании языческих обычаев острота этого термина звучала куда менее резко. Однако одно различие все же сохранялось.